Русский литературный язык и его стили. Русский национальный язык неоднороден по своему составу. В нем, прежде всего, выделяется язык литературный. Это высшая форма национального языка, определяемая целой системой норм. Они охватывают все его стороны. Письменную и устную разновидность, произношение, лексику, словообразование, грамматику. Например, в литературном языке нельзя употреблять такие формы, как «Вы хотите», мое фамилие», «Они побегли». Надо говорить «Вы хотите», «Моя фамилия», «Они побежали». Нельзя пользоваться вместо слова хорошо диалектным словом баску. Не следует произносить его скучно, надо произносить его скучно и так далее. Нормы описываются в учебниках, в специальных справочниках, а также в словарях орфографических толковых, фразеологических, грамматических, в словарях синонимов, антонимов, в словарях трудностей русского языка и других. Литературный язык, письменный и устный, это язык радио, телевидения, газет, журналов, государственных и культурных учреждений. Русский литературный язык делится на ряд стилей в зависимости от того, где и для чего он используется. Так, в быту, при общении с близкими людьми, мы часто употребляем такие слова и предложения, которые неупотребим в официальных деловых бумагах и наоборот. Например, в заявлении, в объяснительной записке Вполне уместна такая фраза. За неимением необходимого количества автотранспорта разгрузка прибывших вагонов со стройматериалами была задержана на дни сутки. При обращении же к товарищам по работе эту же мысль выражают, например, так: Машин мало, на день задержались с разгрузкой многие слова и формы слов и предложений русского литературного языка употребляются во всех его стилях такие слова и формы называются общелитературными или стилистически нейтральными например ветер весна зима школа окно газета книга Чистый, новый, старый, жить, работать, идти, сегодня, завтра, хорошо, плохо, один, пять, десять, я, ты, мы и так далее. Стилистически нейтральные и предложения с двумя главными членами и простым согласованным глагольным сказуемым и другие. На фоне этого огромного пласта современных стилистически нейтральных, широкоупотребительных слов и форм, составляющих основы любого из стилей, выделяются слова и формы, более ограниченные по своему использованию, характерные только для определенного стиля. В бытовой устной речи разговорный стиль нередко употребляется... Разговорно-бытовые слова и формы, которые придают речи непринужденный характер, позволяют говорящему выразить различные чувства. Например, «вымахал», «нейтральное», «вырос», «окошко», «окно». Разговорными являются слова с уменьшительно ласкательными суффиксами «братец», «сестричка», «маленький» и другие, глагольные формы типа «стук», «бряк», «прыг» и многие другие. Здесь употребляются по преимуществу простые предложения, широко представлены неполные предложения, так как разговорная речь чаще всего диалог. В научной речи научный стиль Значительную роль играет специальная лексика или терминология, состоящая из терминов, слов с точно определенным значением. В каждой отрасли науки есть свои термины, например, катет, гипотенуза, синус, косинус, тангенс. Это... Математические термины – суффикс, морфология, склонение, спряжение, глагол, подлежащие – это грамматические термины. Оксид, ангидрид, этил – это химические термины и так далее. Главное в научных терминах – это точное выражение мыслей, поэтому эмоциональная лексика здесь встречается сравнительно редко. В научном стиле широко используются сложно подчиненные предложения, вводные слова, указывающие на порядок мыслей и позволяющие точно и ясно выразить мысль. В газетах и журнальных статьях В выступлениях на общественно-политические темы – публицистический стиль – большое место занимает общественно-политическая лексика, например, государство, парламент, референдум, реформа, депутат, мобилизовать, массы, борьба, активный и многие другие. В публицистике широко используются слова и обороты, окрашенные эмоциями: торжественности, сочувствия, иронии, негодования и так далее. Употребляются фразеологические сочетания, пословицы, поговорки. В официально-деловой речи, в постановлениях, протоколах заявлениях и так далее, деловой стиль. Употребляются свои слова-термины и много стандартизованных словосочетаний, например, резолюция, полномочный представитель, вынести постановление, считать недействительным, воисполнение решения и тому подобное. В деловом стиле Эмоционально окрашенная лексика вообще не употребляется. Итак, в литературном языке выделяются следующие основные стили – разговорный и книжный – научный, деловой, публицистический. Соответственно, и все те слова и формы, которые характерны для каждого из этих стилей, оцениваются – или как разговорные, или как книжные. Особое место в литературном языке занимает стиль художественной литературы. В художественном произведении слово не только несет определенную информацию, сообщает о чем-то, но и служит для эстетического воздействия на читателя при помощи художественных образов. Чем ярче и правдивее образ, тем сильнее он воздействует на читателя, выбирая единственно необходимые в каждом случае слова. Писатели создают яркие и запоминающиеся образы родной природы и народной жизни, рисуют духовный мир своих героев, передают их речь и во всем ее своеобразии. В своих произведениях писатели изображают различные исторические эпохи. Героями художественных произведений могут быть представители разных классов и социальных групп. Действие может происходить в самых разных местах нашей страны и за рубежом. Поэтому для реалистического воспроизведения действительности, для того, чтобы создать правдивые речевые характеристики героев, вызвать у читателя более точные представления об определенной исторической эпохе, о том месте, где развивается действие, писатели используют, когда это нужно, не только слова и формы литературного языка, но и устаревшие диалектные и просторечные слова и выражения. Так, умелым использованием диалектизмов отличается яркий и самобытный язык Михаила Александровича Шолохова. Рисуя жизнь донского казачества, автор вместо литературных слов «изба», «дом» употребляет слово «Курень», огороженное для скота место на дворе называет «базом» и так далее. В романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I» для воссоздания исторической эпохи широко используются слова устаревшие, например, «челобитное», то есть «прошение», «приказ», «сенат» то есть правительственные учреждения, боярин и многие другие. Широко используют писатели и языковые средства разных стилей русского литературного языка, в том числе и разговорного. Например, в рассказе Ивана Сергеевича Тургенева «Бежен лук» читаем «Ослыхали вы, ребятки?» – начал Илюша – что наметнись у нас на варновицах приключилась на плотине то спросил федя да да на плотине кругом все такие буераки овраги а в оврагах козюли то есть змеи водятся конец цитаты речь культурного образованного человека должна быть правильной точной и красивой. Чем правильнее и точнее речь, тем она доступнее для понимания. Чем она красивее и выразительнее, тем сильнее она действует на читателя или слушателя. Чтобы говорить правильно и красиво, соблюдать законы логики, последовательность, доказательность и нормы литературного языка. Нужно уметь выбрать из языкового богатства необходимое по смыслу слова или его форму, а также форму предложения. Нужно соблюдать единство стиля, избегать повторений, заботиться о благозвучии речи.